Глава двадцать седьмая Введя в базу данных последний образец, Нора закрыла файл, запечатала пакет с черепками и отложила его в сторону. Потянувшись, она посмотрела на часы. Было около десяти вечера. Музей мирно отдыхал под недремлющим оком охраны. Нора оглядела свой кабинет. Полки с памятниками материальной культуры, бумаги и папки, запертая дверь. Сегодня она впервые сумела мобилизовать себя и кое-что сделать. Возможно, потому что поток сочувствующих стал, наконец, иссякать. А может быть, ей помогало сознание, что она вносит какой-то реальный вклад в раскрытие убийства. Анализ ДНК для Пендергаста — это только начало. Сегодня ночью она сделает кое-что еще. Нора глубоко вздохнула. Странно, но она не чувствовала страха. Только мрачную решимость добраться до убийцы Билла и обрести хоть какой-то покой на обломках своего разрушенного мира. Нора убрала пакет с черепками на полку. Днем она зашла к своему новому боссу Эндрю гетсу начальнику антропологического отдела. Там она получила письменную гарантию финансирования ее летней экспедиции в Юту. Ей предстояла долгая тоскливая зима, и она надеялась, что составление подробного плана исследований поможет ее пережить. В коридоре послышались отзвуки детских голосов. в последнее время Музей ввел практику вечерних экскурсий для организованных групп школьников. Нора с неодобрением покачала головой. Руководство готово на все, лишь бы немного заработать. Когда голоса затихли, кто-то осторожно постучал в дверь. Нора в ужасе застыла. Сердце у нее бешено заколотилось. Но тут же успокоило себя. Феринг не стал бы стучать. Стук повторился. — Кто там? — хрипло спросила Нора. — Агент Пендергаст. Да, это был его голос. Нора быстро открыла дверь. В коридоре, прислонившись к косяку, стоял спецагент в черном кашемировом пальто поверх неизменного черного костюма. «Разрешите войти?» Нора пропустила его в кабинет. Проскользнув внутрь, агент быстро окинул взглядом комнату, после чего его светлые глаза остановились на Норе. «Хочу еще раз поблагодарить вас за помощь». «Не стоит. Я готова делать что угодно, только бы найти убийцу». «Не сомневаюсь. Вот об этом я и хотел с вами поговорить». Закрыв дверь, Пендергаст повернулся к Норе. «Насколько я понимаю, вы собираетесь проводить собственное расследование?» «Совершенно верно». «И все просьбы предоставить это профессионалам и не подвергать свою жизнь смертельной опасности будут глазом вопиющего в пустыне?» Нора утвердительно кивнула. Пендергаст внимательно посмотрел на нее. В таком случае вы должны кое-что для меня сделать». «Что именно?» Вынув из кармана какой-то предмет, Пендергаст вручил его Норе. Носить это на шее, не снимая. Нора опустила глаза. На ее ладони лежало что-то похожее на амулет, украшенный перьями замшевый шарик на золотой цепочке. Нора осторожно надавила на шарик. Внутри был какой-то порошок. «Что это?» «Оберег». «Что?» Амулет, защищающий от врагов. «Вы это серьезно?» «Очень эффективен против любых недоброжелателей, кроме ближайших родственников. У меня есть кое-что еще». Пендергаст извлек из другого кармана мешочек из красной фланели, туго стянутый пестрым шнурком. «Держите это постоянно при себе. В кармане или в сумке». Нора нахмурилась. «Агент Пендергаст». Она покачала головой, не зная, что сказать. Пендергаст всегда был образцом логики и прагматизма, и вдруг какие-то амулеты. В глазах агента вспыхнул огонек, словно он прочитал ее мысли. «Вы ведь антрополог, значит, наверняка читали лес символов Виктора Тернера». «Не приходилось». «А элементарные формы религиозной жизни Эмили Дюркхейм?» Нора молча кивнула. «Тогда вы должны знать. Что-то можно проанализировать и привести в систему, а что-то нет». Как антропологу, вам должно быть известно понятие феноменологии. — Да, но... — Нора запнулась и замолчала. — Наш разум является пленником нашего тела. Поэтому мы не можем объективно судить, что есть истина, а что заблуждение. Единственное, что нам доступно — описывать то, что мы наблюдаем. Я не очень понимаю, к чему вы клоните. В мире существуют очень древние и мистические познания, с которыми стоит считаться. Это так или не так? «Мы не знаем. Так вы выполните мою просьбу. Будете носить амулеты?» Нора еще раз взглянула на странные предметы. «Не знаю, что вам сказать». «Скажите «да». Это единственный ответ, который я приму». Нора медленно кивнула. «Отлично». Пендергас повернулся, чтобы уйти, но вдруг остановился и снова посмотрел на Нору. «Еще один момент, доктор Келли. Я слушаю». Просто носить амулеты недостаточно. Надо верить. — Во что верить? — В то, что они помогают. Потому что те, кто желает вам зла, в это точно верят. С этими словами агент вышел из кабинета, осторожно прикрыв за собой дверь.